Глава 7. Военачальник участвует в философском споре. Из 16 моих воинов, попавших под заклинание соловья, нам удалось спасти только семерых. Остальные не дождались подмоги и задохнулись, лишенные ледяной коркой доступа к воздуху. Мерзкое колдунство. Обездвиживать людей, оставляя их в сознании, даже даря надежду, что соратники успеют спасти. Какой извращенец его придумал? Сам Ченден. Сумел смыться, что добавляло горечи от страшной смерти воинов еще и мерзкий привкус вины. Я фактически его отпустил. Сделал выбор в пользу спасения своих солдат, а не преследования. Тот подобной дилеммой не мучился, тупо свалил, бросив полторы тысячи селян на смерть. А я получил сообщение от интерфейса «Гуанин». Вертикальная строчка иероглифов сообщала, что для меня открыто умение «Небесный взор первого разряда». Вместе с ним появилась еще и вкладка активных способностей, сосредоточив на которой внутренний взгляд, я увидел соответствующий раздел. Пока там красовалась только иконка иероглиф, сопровождающим текстом следующего содержания. Небесный взор. Активируемая способность первого разряда. При активации дает возможность полководцу наблюдать за сражением с высоты птичьего полета. Скорость активации – 1 секунда. Срок действия – 30 секунд. Радиус применения – 300 метров. Высота взгляда – 30 метров. Скорость восстановления – 3 часа. Ограничение. Полководец не должен находиться в бою. Естественно, я тут же, не удержавшись, ткнулся, если можно так выразиться, взглядом в иконку, запуская полученную ЦИ-способность. Меня словно выдернуло из тела и мгновенно забросило на высоту девятиэтажного дома. От неожиданности я заорал, заорал бы, если бы мог. Но, как оказалось, во время применения взгляда у меня отсутствовала возможность управлять своим телом. Хотя, может быть, где-то внизу военачальник вопил как резаный, а я и не слышал. Это не было похоже на то, что я испытывал, наблюдая за тем, как способность применял оригинальный вентай. Там будто просто ролик перед глазами крутили, а сейчас я сам, пусть и без тела, но с полным ощущением присутствия, вознесся на высоту 30 метров. Секунд 10 не меньше я паниковал, но затем все же сумел взять себя в руки и принялся оглядываться. Увидел ущелье, в котором находился лагерь разбойников. Красиво, кстати, место. Разглядел, как отдельные отряды кавалерии гоняют разбегающихся селян. Даже заметил, как вдалеке, уже, пожалуй, в полутора-двух километрах исчезает из виду крохотный отряд Чендена. Даже сказал бы, упал в него с высоты. Зашатался и сел бы на задницу, если бы Ванёк, мой ординарец, не поддержал за руку. Он, а с другой стороны, незнакомый воин из преданной мне сотни наемных всадников. «Благодарю», — буркнул я, освобождаясь от их заботливой поддержки. «Стою, не падаю». Тут же покачнулся, но удержался на ногах и даже сумел сделать несколько шагов. Доплелся до ближайшего камня, которых тут было великое множество, и опустился на него. «М-да, Лёша, вот ты стратег. Не очень понятно, как мне в реальном бою помогут эти 30 секунд свободного полета. Но, вероятно, способность можно прокачивать. Я же помню, как Вэньтай летал над битвой не раз и не два, а значит, откат способности у него занимал значительно меньше трех часов. Какого, кстати, он разряда, надо спросить потом у Гуанин. Стоило мне вспомнить о богине, как ожил интерфейс». На этот раз сообщение гласило, что дополнительное необязательное задание мною не выполнено. А то же я не заметил. Однако прежде чем успел психануть, я заметил, что под ним есть еще иероглифы. Извещающие, что я получил звание «вызывающий доверие». Этот символ мигал, как бы подчеркивая, что на него можно кликнуть. Вообще система производства Гуанинь-Корп явно под меня подстраивалась. Первые сообщения были написаны в духе книги «Перемен» и выглядели, как ученик выполняет задание и разумный муж не усомнится. Теперь же слог стал более современным, а описание взора вообще было сделано, как в какой-нибудь компьютерной игре. Развернув описание звания, я обалдел. Система или богиня, хрен его разбери, как штуковина вообще работает, засчитала мне спасение солдат от ледяного плена. Вы предпочли спасти жизни своих людей, возможности отнять жизнь врага. Теперь солдаты больше доверяют вам, так как знают, что в подобной ситуации вы сделаете такой же выбор. Радиус применения способности пыл, неактивно, увеличен на 5%. Круто! Я не знаю, что такое этот пыл, но подозреваю, что это из категории вдохновляющих способностей стратега. А 5% это много или мало? Каков исходный радиус? Сразу после чтения появилась вкладка пассивных способностей, в которой красовался тот самый иероглиф доверия. Пока единственный, но млехаби до начала. А богиня молодец, хоть и та еще стервь. Сообразив, что выдернула в этот мир человека, который просто не поймет систему самосовершенствования китайцев, все эти ци, дао, пути и прочую муть, она просто создала компьютерную нейросеть у меня в голове с которой интуитивно понятно, как работать, для меня, естественно, а не для местных, и которая самообучается, подстраиваясь под мой тип мышления. «Лучше бы дали какую-нибудь каменную кожу», ворчливо заметил внутренний голос. «От бы, глядишь, уберегло. А это пыл, нафиг он нужен?» Частично я был с ним согласен. Хотелось бы чего-то более практичного, дающего хотя бы иллюзию безопасности, но чтобы получить каменную кожу, Как я понимаю, нужно было развивать ЦИ по направлению воина или стража, что, во-первых, вряд ли возможно, учитывая планы богини, а во-вторых, предполагало наличие меня любимого на передовой: в упор смотреть на все эти кровь, кишки, расчлененку самому жизнью постоянно рисковать. А я знаю, что малость трусоват. Может, и не малость даже. Так что ЦИ-стратега для меня идеальный выбор. Подальше от битвы, поближе к кухне, к штабу, в смысле, и вообще. Мироздание никогда никому не дает ничего больше того, что тот в состоянии выдержать. Ух, мысль какая! Прямо китайская? Хоть сейчас рисуй на листке это мудрое изречение. «Чэндун?» – спросил пират, осаживая моего коня в трех шагах от меня. Был он весь раскрасневшийся, довольный, как работяга в день получки. Узкий прямой меч с очень короткой рукоятью и лезвием в крови он держал в опущенной руке. Ушел! отозвался я качнул головой в сторону мертвых воинов, которые еще не оттаяли настолько, чтобы самостоятельно упасть. Заклинанием ударил напоследок и сбежал. О том, что предпочел жизни своих воинов преследованию, я говорить не стал. Сам поступить по-другому не мог, но понимал, что с точки зрения военачальника сделал не самый разумный выбор. Боялся, что Ганнин презрительно скривит губы, «Отпустить руководство банды значит создать предпосылки к тому, чтобы в нее снова начали стекаться обездоленные войной селяне». «Ну и демоны с ним!» – отмахнулся пират. За то как мы погоняли этих селян! Да надолго им урок преподали!» «Будут думать теперь, прежде чем выходить на тропу разбоя!» Я в этом как-то сомневался. Когда живот прилипает к хребту, становятся недоумных мыслей. В том, что разбежавшиеся грабители снова соберутся в атагу, я не сомневался. Вскоре подъехала амазонка, сообщившая, что пленных согнали в кучу возле домов, и если я хочу что-то им сказать, то уже можно туда ехать. «Что я им должен говорить?» Вопрос влетел с губ раньше, чем я успел подумать. «Решить их судьбу?» Если Ваидзина удивилась, то вида не подала. «Казнь? Отпустить? Взять в армию?» «Взять в армию?» Последний вариант удивил меня несказанно. «Они же...» и захлопнул свой болтливый рот. «Да что с тобой, Лёша? Думай, прежде чем что-то говорить. Твои капитаны не должны в тебе сомневаться». «Трусы?» — по-своему поняла недосказанная амазонка. «Селяне. А из кого нам еще пехоту нанимать?» — в свою очередь удивилась женщина. «Немного тренировок, и эти селяне будут вполне уверенно держать строй. Натиск тяжелой конницы они, может, и не отразят, но где у нас тут тяжелая конница?» Я кивнул. Логично. Откуда еще набирать пополнение армии постоянно воюющей и несущей потери во время гражданской войны? Не удивлюсь, если после боя такое предложение озвучивается и солдатам противника, попавшим в плен. Китайская практичность. Нет отходов, но есть ресурсы. «Поехали», — сказал я. «Посмотрим на них». Пленных было около сотни. Неровным строем эти оборванцы грязные, местами окровавленные, стояли окружённые редкой цепочкой конных И даже не думали бежать. Смотрели, кто угрюмо, кто испуганно, кто равнодушно. Выдающихся экземпляров среди них не было. Все мелкие, тощие. Да и какими им быть, если они с голодухи пошли на разбой? Что меня удивило, среди мужиков было достаточно много женщин. Не большинство, конечно, но здесь десятка полтора на сотню. Это, как по мне, довольно много. Тоже члены банды «Соловья» или, скорее, маркетантки. Объясни им обычные условия. Попросил я амазонку, не желая прокалываться и обещать своим возможным новобранцам то, что не было предусмотрено стандартным рекрутингом. Женщина кивнула, чуть тронула коня коленями и выехала вперед. «Белый тигр Юга предлагает вам прощение за ваши преступления!» — крикнула она, глядя поверх голов. «Тем, кто присягнёт ему на верность, по приезде в лагерь выдадут продовольственный паёк и зачислят в отряд новобранцев. После подготовки поступите в полк». Пленные уставились на нее, ожидая продолжения, и она не обманула. Остальные будут казнены. Офигенный выбор. А я вообще могу потом рассчитывать на надёжность солдат, которых войска забрели на подобных условиях. Что-то сомневаюсь. Как бы потом от новобранцев клевцом Г между лопаток не получить. Разбойники стали опускаться на колени и утыкаться лбом в землю. Это, надо понимать, символ принятого предложения был. Как еще такую позу трактовать? Но сделали это не все. Около десятка пленных остались стоять, причем непримечательные люди, как и прочие, одетые в ванье, в сандалиях из плетёной соломы и с грязными лицами. Среди них была одна женщина, средних лет, с жестким и угрюмым лицом. Черт их же сейчас казнят. Да, они разбойники, но какого черта, что вообще за гордость у кучки крестьян? Жизнь дорога! спросил я насмешливо. На самом деле никаких подобных эмоций я не испытывал, но нельзя же было в самом деле закричать. «Что вы творите, идиоты? Быстро на колени!» «А чего её ценить?» — ответила, как ни странно, пленница. Мужики просто стояли и угрюмо таращились на меня. Представляю, каким они меня видели. Красавец-генерал на гнедом коне в богатой одежде и доспехах. Сидит, с стеком с перьями на конце поигрывает, ухмыляется, и они такие, несгибаемые. «Придурки!» «Власти в Китае больше нет. Небо отвернулось от императора», произнес пожилой селянин, стоящий справа от женщины. «Господа, говорящие о желтом небе, оказались такими же алчными демонами, как и те, кто был до них. Наши дети и внуки погибли от голода или в битвах между генералами. Война пожирает страну. Будущего больше нет. Так зачем нам ценить жизнь, белый тигр юга?» Говорил он совсем не как крестьянин. Слишком грамотно и чисто, не иначе представитель сельской интеллигенции. Учитель, возможно, или врач, хоть и выглядел самым, что ни на есть, настоящим землепашцем. «Как ты смеешь!» – тут же выкрикнула амазонка, обнажая меч. Воины смотрели на меня, и я вдруг понял, что мужик загнал меня в логическую ловушку. Теперь любое мое действие – отпущу я их или прикажу казнить – станет его победой. Нет, роптать никто не будет, но осадочек останется. Потом по палаткам пойдут разговоры, стратег наш, мол, язык взад засунул и ничего деду не ответил. А тот прав был. Я и так в подвешенном состоянии. Начинающий военачальник, связанный с службой богини, который даже не знает, может он на своих людей полагаться, или нужно ходить и оглядываться, насколько они верны. Не продадут ли другому князю, чтобы выторговать себе условия получше? Сплошь рядом такое было описано в царстве. В общем, из ситуации не было нормального выхода, кроме одного. Я должен был победить пленника в споре. Он бросил мне вызов, я обязан на него ответить. Иначе это может стать первым камушком, который породит лавину. Только вот риторикой я не владел, и в реалиях тутошних не вполне разбирался. Я подъехал к Амазонке, положил руку ей на плечо, заставляя убрать оружие. Спешился и под пристальными взглядами охраны и пленников подошел к группе стоящих крестьян. Леша, что ты, мать твою, делаешь?» — заорал внутренний голос. Я приказал ему заткнуться, и он, как ни странно, послушался. «Ты прав, бать», — сказал я, глядя прямо в глаза этому старому, но еще крепкому мужчине. «В стране бардак, мама, не горюй. А спасителей столько нарисовалось, что как бы от них самих спастись». Понимая, что оратор из меня никакой, я старался говорить от сердца и надеялся, что встроенный google переводчик справится. Он и правда не подкачал. Губы выталкивали совсем другие слова. Я их слышал как бы наложением на свои. «Ты прав, отец», — говорил я в китайском дубляже. «Императора нет. Небо упало на землю и разбилось на осколки. и Каждый осколок схватил князь, считающий, что получил сокровище». Краем глаза я заметил, как наблюдающий за нашим разговором пират хмыкнул и вскинул бровь. Подумал, что он насмехается надо мной. Не знаю почему, но мне так постоянно казалось. Однако увидел, как он достает из сидельной сумки походный письменный набор, устраивает его на лошадиной шее и начинает что-то писать. Он что, конспектирует за мной? Блогер хренов. «И крови еще прольется много, и сотни тысяч невинных погибнут», — продолжил я. «Все так. Только, бать, тебе не приходило в голову, что мы все в этом виноваты? Такие, как я, в том, что в годы мира не увидели разрастающуюся гниль». «Такие, как ты, что позволяли всяким уродам гнуть вас, как им в голову придет». Князья бухали, охотились и заучивали красивые фразы из трудов Конфуция. Крестьяне покорно гнули спины на плантациях и не поднимали глаз выше рисовых ростков. И все думали, что император как-то разрулит. Так ведь? Пленник смотрел мне прямо в глаза, твердо так, как смертник, которому терять уже нечего. Но на последнем вопросе что-то внутри у него дрогнуло, и мне показалось, что я пробил броню. «Что тут скажешь, отец? Все мы ошиблись». Продолжил я. «И аристократы, и воины, и чиновники, и крестьяне». Император, как выяснилось, тоже. Небо упало на землю, разбилось на осколки, но если все так оставить, то следующим поколениям по земле нельзя будет ходить. Изрежут ноги. «Кто-то должен собрать осколки». Не ждать, пока это сделают другие, а наклоняться и собирать. В процессе, конечно, пальцы можно порезать. Но если не принести подобной жертвы, как потом отпускать гулять по этой земле детей? Повисло молчание, я вдруг осознал, что даже уткнувшие головы в землю пленники подняли взгляды и наблюдают за этой спонтанно возникшей дискуссией. Про моих воинов и капитанов и говорить нечего, они выглядели так, будто на ток-шоу попали. Значит, я должен стать той кровью, что прольется с твоих пальцев, когда ты подбираешь осколки. Наконец спросил мужчина: Если таково твое решение, тут же отозвался я, я его приму. Решение, но не вину, которую ты пытаешься на меня взвалить. За меня будто кто-то другой говорил. Призрак настоящего, виньтая, что ли? Я бы с сроду до такого ответа не додумался. Или мог, но раньше возможности такой не было. И повода? Да. Будет. «Так», – медленно произнес пленник, опустился на колени и наклонил голову. Не в рабском поклоне покорности, а подставляя шею под меч. Его товарищи с секундной задержкой повторили его позу. Я вскочил в седло, скривившись от вспышки боли в раненном плече. Кивнул амазонки и поехал прочь. Через несколько секунд за спиной услышал свист резко опускающихся клинков. Чертов Китай!» Только тут можно одновременно одержать победу, выиграть в споре, И проиграть.